Глава десятая. Разбудила его Татьяна. Она встала, сварила кофе, яйца, накрыла на стол, потом только постучала в дверь. — Вставай, рыцарь верный! — прокричала бодро, но в комнату не зашла. Воля не собирался напоминать о вчерашнем. Татьяна сама расставила точки над «р». Подошла запросто, обняла, чмокнула в щеку. — Волюшка, прости меня, дуру, ты верный рыцарь, я не сомневаюсь. Просто вчера сама была не своя, но, что удивительно, помню. Он перебил проехали. Раскрасневшаяся, свежая, но кажется нисколько не смущенная, Татьяна была чудо как хороша. Чегринцев закинул руки за голову, похрустел суставами, потянулся, разогнал застоявшуюся кровь, рванул в душ. Чистый, здоровый, с удовольствием приступил к завтраку, что подавался с наигранной серьезностью. «Знаешь, ко мне сегодня предок приходил с портрета, крови жаждал, и уже со смехом под кофе с сигареткой рассказал о ночном книжном кошмаре. «Я спала, как убитая», — призналась Татьяна. «Но теперь, как подумаю, нечасто, наверное, так спать придется. Теперь все будет по-другому. Поменьше думай, делай дело, тебе не додум будет. Кстати, как там Ольга? Сейчас позвоню». Она отправилась в комнату к телефону. воля мыл посуду, в дверь вдруг позвонили. «Кого нелегкая?» — удивленно буркнул Чегринцев. Часы показывали полвосьмого. «Если я правильно чую, сие аристов сказала Татьяна кисла и отворила дверь. «Точно на пороге стоял аристов невообразимо помятый, похмельный, небритый и злой». «Я вчера узнал», — произнес он вместо приветствия. Ольга сказала. «Что теперь делать?» Шагнул в квартиру, странно как-то поглядел на них, отметил, что в халатах и не в силах побороть ревность, скинулся на чигринцева что домой не поехала ольга не в себе совершенно надо было хоть в чем то их упрекнуть ольга в порядке сухо констатировала татьяна я с ней пять минут назад говорила а ты вот кажется опять тебе чего то не хватает виктор понимала бы Арестов махнул рукой побрел на кухню татьяна специально ушла в комнату переодеваться бросив через плечо воля поспешая нам надъехать «Что скажешь?» — тяжелый похмельный взгляд буравил Чегринцева насквозь. «Что сказать? Плохое дело, рак». «Знаю, и без тебя», — оборвал Виктор грубо. «Что у вас с ней?» «Иди-ка проспись», — Чегринцев не в силах был сдержаться. «Я пойду. Не хотите, не надо. Я тихими стопами, как у классика, исчезаю. Сегодня переболею, завтра встану на ноги. Хотел помочь, но если без меня...» Если на трэба, я удаляюсь. Я и правда сын алкаша, папаша, все, что горит, употреблял. Павел Сергеевич меня вытащил, на ноги поставил. Да, хороший ты человек, воля только пустой. Дай десять тысяч взаймы. Завтра все прекратится, но клясться не стану. Я не клянусь, я просто сказал, сделано. Он был тупой и безвольный, как чурбак, хотя хорохорился, но так, для близиру. «На, змей! Но гляди! Времени сейчас нет, а то б голову оторвал!» Чегринцев сунул ему в карман бумажку. «Покорнейше благодарю! Аз есмь, змей, упырь! Сами себя сосем по капельке!» — Арестов безнадежно покачал головой. «Душу воля пропить нельзя, но залить можно! дас Потной ладонью провел Чегринцев по лицу, но недобродушно, Скорей зло, чуть толкнул подбородок, вышел за дверь и шагнул в подошедший лифт. Барышни, скажи, велели кланяться. Двери щелкнули, он уехал. Дал, Татьяна стояла у порога, вся дрожа от гнева. Куда ж я денусь, дал? А что он, сдохнет, подумал? Он сейчас без опахмелки сдохнет, тебе не понять. Я все воля понимаю. Ни одно не ясно. «Почему, когда плохо, когда горе, заявится такой вот Арестов и его еще пожалей? Почему всегда на Руси надо кого-то жалеть?» «Не знаю», — честно признался Чегринцев. «А я знаю», — Татьяна даже топнула ногой, «потому что в этой стране жалость все заменяет, все через жалость. И в этом болоте я больше не могу жить, как только с отцом решится уеду к Ольге куда угодно». Тут тебе Аристов пара, он того же мнения, не выдержав, пошутил Чигринцев. Татьяна хмыкнула, обиделась и всю дорогу до дома молчала. И по пути в аэропорт разговаривала только с Ольгой, зная наверняка, что она остынет. Воля посадил на переднее сиденье Лари, с ним всегда было легко и просто.